Глава одиннадцатая. Последствия и размышления. «А если бы я попробовала оспорить эти бумаги?» — проговорила Альтия медленно. Она очень старалась придать своему голосу выражение беспристрастного спокойствия. Но как это сделать, если все внутри так и клокочет от обиды и гнева? Кертиль неохотно поскреб остатки сидеющие шевелюры. «Это, знаешь ли, специально оговорено». «Всякий, кто возьмется оспаривать окончательное завещание, тем самым теряет право на получение какой-либо выгоды от него». И Кертиль покачал головой, вид у него был почти извиняющийся. «Так всегда делается», — пояснил он как можно мягче, — «обычная процедура». «Твой отец и в мыслях не держал как-либо тебя ущемить, когда писал эти строки, я в этом уверен». Альтия оторвала взгляд от сцепленных пальцев, и прямо твердо посмотрела ему в глаза. — А ты? Ты веришь, что именно такова в самом деле была его последняя воля? Чтобы Кайл распоряжался проказницей, а я зависела от подачек сестры? — Я не думаю, чтобы он видел дело в подобном свете. Осторожно ответил Кертиль и отхлебнул чаю. Альтия, глядя на это, задумалась, хотел ли он в действительности пить или просто таким образом... Давал себе мгновение отсрочки, чтобы подумать. Тут старик выпрямился на стуле, как бы что-то для себя решив. «Во что я верю?» — сказал он. «Так это в то, что Ефрон полностью сознавал, что творит. Никто его не обманывал и не принуждал. Да и я бы ни в чем подобном не стал участие принимать. Твой отец совершенно точно хотел, чтобы его единственной наследницей стала твоя старшая сестра». Но он ни в коем случае не хотел тебя наказать. Он хотел только обезопасить семью, всю семью в целом. Ну что ж, ни в том, ни в другом он не преуспел, — вырвалась у Альтии. Она тут же пожалела об этих словах и уткнулась в ладони лицом. Ей стало стыдно. Негоже так говорить об отце. Кертиль промолчал. Она же спустя некоторое время подняла глаза и заметила. «Ты небо считаешь, что я сущая стервятница?» Отец вчера умер, а я только и думаю, как бы урвать кусок из того, что ему принадлежало. Киртиль протянул ей носовой платок, альтия приняла его с благодарностью. — Ни в коем случае, — возразил старик, — я совсем так не думаю. Я же понимаю, когда земля уходит из-под ног, человек изо всех сил хватается за остатки прежнего житья бытия, сились все сохранить по возможности так, как оно было когда-то, и грустно покачал головой. — Увы! — Вернуться во вчерашний день не дано никому. Да уж, никому. Альтия тяжело вздохнула. Оставалась всего одна жалкая соломинка, за которую она могла попробовать зацепиться. Скажи мне вот что, почтенный торговец Кертиль. Согласно правосудию удачного, если человек произносит клятву во имя Са, «Можно ли заставить его по закону отвечать за данное слово?» Широкий лоб кертили собрался морщинами. «Ну, это зависит от обстоятельств. Допустим, в припадке ярости или пьяного угара где-нибудь в таверне я поклянусь именем Са убить такого-то и такого-то убийство и само по себе незаконное». Альтия решила все выложить на чистоту. Дело в том, что Кайл Хевен поклялся при свидетелях. Дескать, ежели я предоставлю свидетельство, что меня считают отменным моряком, то он вернет мне проказницу, поклялся именем Са. Может ли закон заставить его выполнить клятву? Вообще-то, с точки зрения закона, корабль. Собственность твоей сестры, а не. Они... Она передала его в распоряжение мужа, пояснила Альтия нетерпеливо. Так является или нет по закону его клятва обязательством, подлежащим непременному исполнению? Кертиль передернул плечами. Полагаю, дело кончится разбирательством на Совете торговцев, но полагаю также, что дело ты выиграешь. Они там большие приверженцы старины и твердо придерживаются традиций. А согласно традициям, клятву именем Са обязательно следует почтить всей силой закона. «А у тебя, значит, и свидетели есть? Не менее двух?» Альтия со вздохом откинулась на стуле. «Трое. Один, как мне кажется, готов будет всецело подтвердить истинность моих слов. Двое других...» «Я право же. Теперь просто не знаю, чего мне ждать от матери и сестры». Кертиль, в который уже раз покачал головой. «Семейные свары! Сколько грязи! Всякий раз выливается!» Я бы посоветовал тебе, Альтия, успокоиться и ни на чем не настаивать, а то не избежать еще худшего разлада в семье. Хуже не будет. Итак, хуже некуда, — мрачно сообщила ему Альтия и распрощалась со стариком. Она поступила как дочь своего отца. Сразу побежала к Киртилю за советом. И, похоже, старик вовсе не удивился, увидев ее у своих дверей, Как только ее проводили к нему в кабинет, он тут же поднялся и снял с полки несколько свернутых трубочками документов, а потом развернул их перед нею, один за другим, объясняя по ходу дела всю беспомощность ее нынешнего положения. Вот уж в чем матушке никак невозможно было отказать, так это в тщательной подготовке любой мелочи. Все, что касалось последней воли отца, было пригнано и увязано, комарносу не подточит». Так добрый капитан найтовит палубный груз в преддверии жестокого шторма. Примечание найтовить — закреплять предметы оборудования и снабжения, детали судовых устройств, а также грузы, состоящие из отдельных предметов в трюмах и на палубах корабля. Для этого используются специальные натяжные тросы найтовы. Найтовы оснащаются особыми устройствами для выбора слабины и быстрой отдачи, снятия крепления после того, как в нем отпала необходимость. Конец примечания. Итак, согласно закону, Альтия оставалась без гроша и была в полной зависимости от благорасположения старшей сестры. Да, согласно закону, но у Альтии не было никакого желания в своей повседневной жизни все время уповать на такого рода законность и жить подачками кефрии, в особенности, если ради этого придется плясать под Кайлову дудку. Нет уж... Пускай все думают, что отец умер и в самом деле ничего ей не оставил. Вот тут они просчитаются. У нее ведь осталось самое главное. Все то, чему он успел ее научить. Искусство кораблевождения и торговли. Ее собственное наблюдение за его сноровкой в делах. И если она с таким-то багажом за плечами не сумеет пробиться в жизни сама, и по делам ей будет голодная смерть. Может, у первого Вестрита, решившего обосноваться в удачном, было не намного больше имущества, чем у нее, и ничего, выжил, встал на ноги. А она почему не способна то же самое сделать? Она сможет. Столько же и даже больше. Добьется, чтобы ее выучка и способности оказались подтверждены всеми, какими следует рекомендациями? И тогда-то она притянет Кайла к ответу: Слово не воробей, и тем паче клятва именем са. Она была уверена, что Уинтроу поддержит ее. Для него ведь это тоже единственный способ вырваться из мертвой хватки папаши. Но вот что скажут Кефрия и мать? Альтии не больно-то верилась, чтобы они с готовностью выложили на суде правду. Хотя, с другой стороны, лгать перед советом торговцев ну, вряд ли они на это пойдут. Чем дольше Альтия размышляла, тем крепче делалась ее решимость. Так или иначе, она заставит Кайла посчитаться собой и вернуть то, что принадлежит ей по праву. На причалах кишмяки шел народ. Альтия осторожно пробиралась туда, где была ошвартована проказница, уступая дорогу грузчикам с поклажей, взмыленным лошадям, тащившим нагруженные повозки, разносчикам, спешившим снабдить своими товарами отплывающие корабли, и купцам, торопившимся осмотреть только что прибывшие грузы. Совсем недавно Альтия только радовалась бы этому шуму и суете, И была бы здесь как в родной стихии, увы, теперь она чувствовала себя здесь отверженной, выкинутой из привычной жизни и как бы даже невидимой. Даже шла она по пристани не как обычно в матросском наряде, но разодетая, как подобала дочери уважаемого торговца. Знакомые моряки, попадавшиеся навстречу, попросту не дерзали подать виду, что заметили ее, не говоря уж о том, чтобы дружески поприветствовать, грустная насмешка судьбы. Она ведь этим утром надела простое скромное темное платье и сандалии на ремешках, нарочно за тем, чтобы угодить матери, недовольной ее вчерашним поведением. Откуда ей было знать, что весьма скоро это самое платье останется ее единственным достоянием? И чем дальше она шла, тем меньше у нее оставалось уверенности. Ну и как интересно она применит свои знания с тем, чтобы на хлеб себе заработать, Как она подойдет в таком виде к какому-нибудь капитану либо старпому и начнет его убеждать, что Диана матрос, способный ко всякой работе? Правду, мол, ведь в удачном было немало женщин-моряков. Их нередко можно было видеть на палубах кораблей, приходивших из шести герцогств, а из числа переселенцев с трех кораблей многие сделались рыбаками. И там, на фамильных кораблях, зная себя, вкалывали целыми семьями. Так что ей всего-то потребуется доказать, что она нисколько не хуже, а порой даже и лучше матросов-мужчин. Но в таком наряде у нее даже не будет шансов попробовать. Кто ее такую возьмет? Солнце между тем поднималось выше и начинало как следует припекать. Альтия мучилась во множестве темных юбок и с тоской вспоминала матросские парусиновые штаны, рубашку из хлопка, легкий жилет. Но вот, наконец, и проказница. Альтия подняла голову и посмотрела на носовое изваяние. Кто угодно другой решил бы, что корабль дремлет, греясь на солнышке. Альтии же не требовалось даже притрагиваться к проказнице, чтобы понять все ее восприятие, все чувства были обращены внутрь. Корабль наблюдал за тем, как его разгружают. А разгрузка шла полным ходом. Грузчики так и сновали по трапам, таская на берег все привезенное из плавания. Так муравьи суетятся вокруг разворошенного муравейника. На Альтию они не обращали никакого внимания. Подумаешь, еще один зевака на пристани. Девушка подошла вплотную к проказнице и коснулась рукой согретых солнцем досок. — Здравствуй, — сказала она тихо. — Альтия? Голос корабля отливал теплым контральто. Проказница открыла глаза и улыбнулась Альтии сверху вниз. Она протянула девушке руку, но часть груза была уже переправлена на берег, корабль сидел высоко, и их руки так и не смогли соприкоснуться. Пришлось Альтии довольствоваться ощущениями, доходившими до нее через шершавые доски, которых она касалась ладонью. Да, ее корабль нынче осознавал себя гораздо полнее, нежели прежде — Проказница способна была беседовать с Альтиейой и в то же время пристально следить за тем, как в ее трюмах перемещается груз. И тут Альтия ощутила укол ревности. Немалая часть ее внимания была посвящена Уинтроу. Мальчишка находился в канатном рундуке, убирал тросы и сматывал их бухтами. В плохо проветриваемом рундуке было душно, и от густого запаха смолы, соли и водорослей мальчика начинало тошнить. Ему было худо, и это передавалось кораблю. Альтия чувствовала, как напряжены шпангоуты и обшивка проказницы. Здесь, в гаване, это было еще терпимо. Но в открытом море, под ударами ветра и волн, кораблю понадобится вся его гибкость. «Он тебе послужит добром», — сказала проказница Альтия, усмирив собственную ревность. «С ним все будет хорошо. Он просто новичок, и такая работа слишком для него тяжела. Но он освоится». «Попробуй не думать о том, как ему сейчас плохо». «Да не в том дело». В полголоса поделилась с ней судно. «Он же тут все равно, что пленник. Он жрецом хочет быть, а не в море ходить. Мы с ним поначалу так чудесно сдружились, а теперь я боюсь, как бы из-за того, что с ним делают, он не начал меня ненавидеть». «Тебя ненавидеть? Да что ты!» — успокоила ее Альтия, стараясь, чтобы ее слова звучали как можно убедительнее. «Верно, ему хочется, совсем не в море, тут тебя обманывать без толку Только ненавидит он не тебя, а те обстоятельства, которые ему мешают исполнить его желание. Ни в коем случае не тебя». И, укрепившись духом, как если бы ей предстояло сунуть руку в огонь, Альтия добавила, «И ты сама знаешь, что способна придать ему сил. Пусть оно знает, как ты ценишь и любишь его, как утешает тебя его присутствие на борту. Сделай для него то». «Что ты когда-то делала для меня?» Как ни старалась она говорить твердо и убежденно, на этих последних словах ее голос все-таки дрогнул. «Но ведь я корабль, а не твое дитя», — проказница ответила скорее на невысказанную мысль Альтии, нежели на ее слова. «Ты ведь не то что расстаешься с младенцем, совсем ничего не знающим об этом мире. Я знаю, что кое в чем еще очень наивно, Но ведь у меня такое богатство воспоминаний, из которого можно черпать и черпать. Мне просто надо разобраться в них, упорядочить и сообразить, что и как относится к моему нынешнему положению. Я тебя хорошо знаю, Альтия. Знаю, что ты покинула меня не по своей воле, но и ты меня знаешь. И ты должна понимать, как глубоко ранит меня то, что у Уинтроу держит на борту силой, что его принуждают быть моим спутником и сердечным другом, в то время как ему только и хочется удрать отсюда подальше. Нас тянет друг к другу, интроу и меня, но принуждение заставляет его сопротивляться нашему сближению. А я стыжусь того, что все время пытаюсь до него дотянуться. Альтия с ужасом слушала, как признается в своей сердечной муке корабль. Она в полной мере ощущала эту боль. Проказница пыталась противиться своей отчаянной нужде в общении с Уинтроу, Сама себя вынуждая к беспросветному одиночеству, всего более похожему на ледяной серый туман. Холод, беспрестанный дождь, серая пелена со всех сторон. Ужас! Альтия попыталась найти какие-то слова, чтобы утешить проказницу. И тут, перекрывая царивший на причале шум и гвалт, раздался повелительный рык. «Эй, ты! Ты там! оно ну отойди от корабля! Приказ капитана! Тебе не дозволяется на борт!» Альтия задрала голову, прикрывая ладонью глаза от яркого солнца. Она смотрела на Торка, притворяясь, будто не узнала его голос. — Это общегородской причал, господин мой, — заметила она спокойно. — А это не общегородской корабль, так что проваливай, да поживее. Каких-то два месяца назад Альтия выдала бы ему все, что она о нем думает. Но время, проведенное в заперти, наедине с проказницей, И особенно события последних трех дней сильно ее переменили. «Нет, не то чтобы у меня прибавилось благонравие», — подумала она отрешенно, — «просто гнев научил меня некоему спокойствию, жуткому спокойствию. Зачем тратить силы и время, попусту припираясь с мелким тираном, вообразившим себя великим начальником? Это всего лишь тявкающая шавка. Сама же Альтия чувствовала себя тигрицей». Ниже ее достоинства было отвечать всяким дворняшкам. Она подождет, и однажды одним ударом сломает его жалкий хребет. Издеваясь над Уинтроу, скотина Торг подписал себе приговор. И когда придет час расплаты, нынешняя грубость по отношению к Эльтии вовсе не облегчит его участь».